Это был царский любимец. Петр увидел его в первый раз в доме Лефорта, где служил Меньшиков. Ловкость и проворство его так понравились проницательному государю, что он взял его к себе, записал в потешную роту и впоследствии так полюбил умного Алексашу, так Петр называл Меньшиковы, что почти ни на минуту не отпускал его от себя и приказал ему даже спать в одной с ним комнате. Продолжение нашей истории вы часто будете слышать об этом Алексаше, милые мои слушатели. Он будет впоследствии князем, знаменитым полководцем и министром Петра. Но теперь это еще только молодой человек, любящий до обожания своего великого благодетеля, страстный в учении и одержимый мыслью ехать в чужие края и видеть все любопытное, что они имеют. Проницательный Петр не ошибся, приготовясь к неприятностям, которые могли случиться с ним во время этого путешествия. Они начались с первых его шагов за границей России. Вы помните, с каким неудовольствием обитатели берегов Балтийского моря, эти прежние враги-соседи, а теперь добрые наши соотечественники, лифлянцы и эстлянцы, всегда смотрели на старания русских государей образовывать своих подданных? Вы помните, как последние рыцари Ливонии остановили всех иностранцев, выписанных из чужих краев Иоанном IV? Иоанном IV? Итак, удивительно ли, что их потомки точно так же угрюмо смотрели на знаменитое посольство, ехавшее как будто на завоевание всех наук и искусств образованной Европы? Петр и его непросвещенная Россия уже были страшны для своих соседей. Что же было бы, если бы необыкновенный гений государя соединился с образованностью народа? Такое соединение предвещало слишком великое могущество. Лифлянцы и шведы боялись его, и жители Риги осмелились открыто показать послам свое нерасположение. Их генерал-губернатор, граф Дальберг, не только смотрел за ними, как за опасными людьми, но даже допускал в отношении к самому Петру непростительные грубости». Однажды любопытный царь хотел осмотреть городские укрепления и измерить глубину рвов. И что же? Ему не только не позволили сделать этого, но дерзкие часовые чуть было даже не выстрелили в него из ружей. Тогда наш Пётр сказал эти замечательные слова, в самом деле исполнившиеся впоследствии. «Не хотят, чтобы я видел укрепление Риги». «Я надеюсь некогда увидеть их с меньшим для меня затруднением и отказать шведскому королю в том, в чем отказывает мне нынче Дальберг». Чем дальше ехал Петр, тем радушнее встречали его. С отдалением исчезала зависть, с которой смотрели на молодого царя соседи боявшиеся его и видевшие в нем будущего своего победителя. И потому в Метаве, Кенигсберге, Берлине и Ганновере уже с удовольствием показывали ему все достойные примечательности. В Берлине он занимался военным искусством. В Ганновере было двух тамошних принцесс, которые оставили о нем любопытное описание. Если вам хочется знать, дети, каков был наш Петр во время этого своего первого путешествия в чужие края, то я скажу вам, что одна из принцесс, угощавшая государя, описала в истории своей жизни примечательный день, проведенный ею с Петром, и вот она, что говорила о нем. Пётр имеет видный рост и привлекательное лицо. Ответы его скоры и удачны. Он небольшой охотник до музыки, но больше всего любит кораблестроение и фейерверки. По его словам, он знает довольно хорошо 14 ремесел, и в доказательство этого показал нам свои руки, покрытые мозолями. По нашей просьбе царь послал за своими музыкантами и танцевал с нами русский танец. Странно было видеть, как он то целовал, то щипал четырех карликов своей свиты. А десятилетнюю принцессу Софью Доротею поднял за голову вверх. Это очень испортило головной ее убор. «Он очень добрый государь», — говорит в заключении принцесса. «Но по обычаю своей страны обходится со всеми уж очень без чинов». При лучшем воспитании ничего не надо было добавлять к его великим достоинствам, потому что в нем заметно много ума и много хороших качеств. Неудивительно, что немецкая принцесса находила недостатки в воспитании Петра. Замечания ее были отчасти справедливы. Воспитание Петра с тех пор, как его сестра стала самовластной правительницей царства, находилось в большом небрежении, и если после своего коронования он имел учителей, то это были только такие учителя, которых он сам себе выбирал. В науках его необыкновенный ум делал удивительные успехи, несмотря на все препятствия, которые мешали ему образоваться. И поэтому принцесса, вероятно, говорила не об этой части воспитания, а о той, которая касается светского образования.